Обстрел падающих звезд. Космос и окрестности Солнечной системы насыщены большим количеством небесного мусора. Он представляет собой обломки твердых пород, подобных камню, куски льда и замороженных газов. Это могут быть астероиды или кометы, вращающиеся вокруг Солнца по сложным орбитам. Их размер колеблется от нескольких километров до миллиметра. Такие небесные объекты каждый день бомбардируют Землю, и только благодаря атмосфере они чаще всего сгорают, не долетая до поверхности планеты. За всю историю человечества едва ли наберется несколько случаев, когда небесный камень непосредственно попадал в человека, убив его. Но есть тела, достаточно большие, или движущиеся с колоссальной скоростью, не успевающие полностью сгореть, который способна при ударе о земную поверхность вызвать огромные разрушения. Доказано, что космический объект размером с легковой автомобиль может разрушить целый город, оставив после удара кратер диаметром 10 километров. Хорошо сохранившийся кратер находится в Аризоне, США. Диаметр воронки — 1200, а глубина — 200 метров. Возраст этого кратера около пяти тысяч лет. Более крупные и древние кратеры, разрушенные эрозией, различимы только из космоса. Удар метеора диаметром около километра сотрет с лица Земли почти все живое. Именно такой объект мог уничтожить динозавров. Американские ученые Рауп и Сепковски установили, что вымирание отдельных видов на Земле происходит периодически каждые 20 миллионов лет. Оказывается, целый ряд кратеров на поверхности Земли возникал с той же периодичностью, с какой периодичностью нашу планету бомбардировали космические тела. Впоследствии ударов небесных объектов мы можем наблюдать, взглянув на Луну. Именно они определили современный вид спутницы нашей планеты. Поверхность Земли могла бы выглядеть так же, если бы не атмосфера и не эрозия почвы, сглаживающие следы ударов пробивающихся метеоритов. Атакам подвергаются все планеты. Есть пугающие примеры. В 1994 году большая комета столкнулась с Юпитером. С помощью американского телескопа «Хаббл» удалось зафиксировать момент удара. При вхождении в атмосферу Юпитера температура ядра кометы достигало 20 тысяч градусов по Цельсию. В космос вырвался огромный огненный шар диаметром в тысячи километров. Аналогичный удар о Землю вызвал бы катастрофические разрушения. Мощные землетрясения прогремели бы повсюду на Земле, разрушая все и провоцируя извержение вулканов. Огромное облако пыли и пепла поднялось бы в атмосферу, создав парниковый эффект. Ядовитые газы, выпущенные в воздух, стали бы причиной кислотных дождей и разрушения озонового слоя. Наступила бы так называемая ядерная зима. История хранит свидетельства бомбардировки космическими объектами Земли. Хроники, например, повествуют о встрече Земли с кометой в 540 году н.э. «Все небо наполнилось огнем». «Настоящая кровь проливалась с небес, вызывая повсюду смерть». Эти слова подтверждены более объективными доказательствами. Как известно, годовые кольца деревьев отмечают рост дерева. На ископаемых остатках деревьев, относящихся к годам, следующим за описанной выше катастрофой, эти кольца располагались значительно ближе друг к другу, фиксируя замедление в росте, вызванное холодным периодом. Исторические хроники отмечают также свирепствовавшие в то время неурожаи, голод и мор. Много ли существует космических объектов, потенциально способных врезаться в Землю? Как известно, вокруг Солнца вращается огромный пояс астероидов, самый большой из которых Церера имеет диаметр около тысячи километров. Но, к счастью, орбиты этих небесных тел не всегда пролетают в окрестностях Земли. Самое большое небесное тело, пролетевшее вблизи нашей планеты, которое смогли зафиксировать астрономы за всю историю наблюдений, имело диаметр 25 километров. Однако следует учитывать, что достаточно мощные телескопы появились в распоряжении астрономов только в 20 веке. Насчитывается более тысячи астероидов, диаметром свыше двух километров, которые могут достигнуть опасной близости с нашей планетой. Небесных тел размером в 50 метров, способных разрушить средний город, насчитывается более миллиона. Какова же вероятность столкновения? Столкновения с объектами, достаточными, чтобы разрушить город, происходит, по крайней мере, пять раз за столетие. Например, Такая катастрофа имела место в джунглях Бразилии в 1930 году. Следует учитывать, что рано или поздно катастрофа может произойти в каком-нибудь густонаселенном месте. Падение космического странника в море менее опасно, но может вызвать мегацунами. Столкновение с более крупными астероидами, превосходящими 2 километра в диаметре, случаются гораздо реже, примерно один раз в миллион лет. Сегодня сотни людей в разных странах заняты поиском небесных объектов, грозящих столкновением с Землей. Опасность заключается в том, что небольшие тела до 50 метров в диаметре можно обнаружить только за неделю до их встречи с планетой. Как же мы можем предотвратить страшный удар? Существует две Теоретические возможности. Первое — попытаться разрушить астероид с помощью ядерного оружия. Это предельно опасно. Если неверно произвести выстрел, астероид может рассыпаться на несколько меньших кусков, которые смертоносным дождем прольются на Землю. Вторая возможность — попытаться отклонить опасный объект от курса. Здесь на первый план выходит фактор времени, так как чем ближе объект подлетает к Земле, тем на больший угол его придется отклонять. Однако даже незначительная корректировка курса позволит избежать столкновения с Землей. И изменить же курс объекта возможно с помощью простой ракеты.